Глава двенадцатая. Тата. Ночь была практически бессонной. Проводила влажную уборку в квартире. Маленькая и уютная. Пусть здесь все такое бабушкино, но очень по душе. А яська вырубилась, полусидя на диване. Когда мужчины ушли, я стянула с нее штаны. Помогла улечься поудобнее и накрыла пледом. Протерла пол, полки шкафа по возможности. И вышла из комнаты, прикрыв дверь. На кухне просмотрела шкафчики. Посуды тут предостаточно. Завтра перемою, чтобы сейчас не шуметь. Небольшой, но достаточно новенький холодильник, забит едой, которую заказал Илья. Устала, опускаюсь на стул и подпираю голову руками. Какой-то дурацкий день, нервный. Одно радует и успокаивает, что ребенок со мной и спит сладко. Лелька своими выходками. Еську сделает нервной и дерганной. Но зачем она так поступает? На глазах тут же скапливаются слезы. Это, наверное, тоже от пережитых переживаний. Сложно быть сильной и независимой. Хотя, живя с Костей, как-то получалось. А сейчас... А сейчас я просто устала. Легла с ежиком рядом и быстро провалилась в сон. А проснулась от звонка мобильного. «Алло?» Ответила, еле раскрыв глаза. В них словно камаз песка всыпали. Тань, я буду у вас через пятнадцать минут», — говорит мужской голос. «Это кто?» — не понимаю я. «Погоди». Задумались на том конце провода. Усмехается. Я не сразу понимаю, что происходит. А потом, как осенило, и тут же вспомнила, где я, кто я и куда мне надо. «Черт!» «А времени сколько?» – спрашиваю сама себя. «Зачем восьмого?» – говорит Илья. порядке?» – звучит с беспокойством. «Уже да. Просто поздно легла и...» «Не знаю, как закончить мысль. Да и зачем я вообще об этом говорю ему? Еську в садик бы вовремя завести». «Скоро буду. Собирайтесь!» Говорит парень и прерывает звонок. «А дальше подъем Еськи. Быстрые сборы». Звонок от Ильи, что у нас ждет внизу. Меня высаживают у офиса, а парень должен завести племяшку в сад. Воспитательницу я предупредила об этом. Быстро поднялась в офис. И стоило только выдохнуть, как появляется он. Хмурый, как грозовая туча. И глаза его, под стать цвету этих самых туч. А вот после чашки кофе я узнаю новость. От ДНК. Прекрасно. Может, оно и к лучшему. Мне оно не нужно но это нужно естьки Определенность. Раз Лили не собирается оглашать имя отца-дочери, то это не худший вариант развития событий. По крайней мере, малышка узнает об отце. А он ей очень нужен. Если Илья все же окажется им, то моей девочке очень с этим повезет. Думаю, Илья будет прекрасным папой. Я все же на это надеюсь. Единственное, что скребет внутри — Это то, что девочку у меня снова смогут забрать, на законных основаниях, и я останусь одна. Эгоизм? Да, наверное. Я просто ее очень люблю, и мысль, что снова останусь без нее, очень огорчает. Но главное, чтобы ей было хорошо. День проходит быстро, работа кипит. Даже обед успеваю провести с девочками в бухгалтерии, успев задержаться у них всего на минут 20, и снова за дела. А около пяти из кабинета выходит Игорь, уже одетый. «Татьяна Александровна, можем ехать», — говорит он. «Хорошо. Завершаю работу. Быстро убираю все по папкам и в шкафы. Заезжаем за Ейской в сад. Увидев Игоря, она уже не задает вопросов. Сидит смирно. Я тоже стараюсь не вникать в подробности. Пусть делает то, что считает нужным. Мне главное, чтобы ее не обидели» у клиники нас ждет илья есть ка ему рада в самой клинике нас уже ждут самоанализ проходит быстро и уже через 10 минут мы свободны разве что задерживается игорь и как долго ждать результатов спрашиваю я чтобы сказать уже хоть что то тишина угнетает а сама наблюдая как девчонка лепит снеговика от суток до двух это максимально быстрые сроки отвечает илья и что будет потом смотрю на парня на переносице пролегла морщинка он думал потом я не знаю пожимает плечами если твои догадки и мои окажутся подтвержденными то будем знакомиться заново уголок губ дрогнул еле заметно а если нет то он замолкает и смотрит на меня выжидающее то я хотел бы продолжить наше общение с естькой Спрашивают, даже не придав особого значения его словам. «С тобой!» Говорит он, заставляя меня застыть на месте. Наши взгляды встречаются, и я не понимаю, что делать и что сказать. Я совершенно не думала в этом направлении, и мне, в принципе, не до этого. Чёрт! «Ну что?» Раздаётся голос Игоря. «Поедем, отвезу вас». Протягивает руку Еси, и та вкладывает свою ладошку в его большую. Удивляет послушность ребёнка. Илья отступает на шаг, потом ещё. «До встречи!» Улыбается и, сев в свою машину, срывается с места. Так быстро, что моё сердце подпрыгивает от волнения за него. «Домой?» Поворачиваюсь к мужчине на его голос. «Как вам квартира? Если не нравится, подыщем более современный вариант». «Спасибо!» Перехватываю естьку за другую руку и тяну к себе. Нам и в этой хорошо. «Ну, тогда в машину, прошу!» Улыбается Метельский, открывая перед нами с племяшкой дверь. Ну что ж, как говорится, день прошел, и слава богу. Сон не идет от слова совсем. Пялюсь в потолок уже битых два часа. Лишь есть киносопение нарушает тишину и заставляет крутиться тревожные мысли в моей уже до жуткой степени уставшей голове. Хочется забыться и расслабить плечи. Спина! все мышцы кажутся в напряжении от постоянных трудностей. Я словно на себе несу какой-то тяжелый груз. Понимая, что этой ночью я так и не сомкну глаз, тихонько вышла из комнаты, прикрыв дверь за собой. Квартирка с одной комнатой, поэтому я как мышка на носочках, тихо-тихо, чтобы не разбудить естьку. Ребенок бойчится на словах, а на деле ведет себя тихо, как будто нас с ней вместе что-то придавило. Анализ. «Поставит все на свои места. Либо у нее появится родитель, либо...» «Либо мы продолжим воевать с Лилей. Я уже молю Бога мысленно, чтобы Илья оказался отцом Еськи. Он сможет противостоять моей полоумной сестрице». Вскипятила чайника, заварила себе крепкий чай. Тишина. Разве что тиканье часов на стене ее нарушает. Недолго думая, достала свой старенький нетбук и принялась за работу. За эти пару дней я совсем забросила курсовые. За работой время прошло незаметно. Я только успела взгляд с клавиатуры перевести на часы, а там уже почти семь утра. Нужно будить ребенка и снова как-то прожить этот день. А завтра, надеюсь, будут результаты. И тогда уже можно будет перестроить свою жизнь, потому что сейчас я себя ощущаю в подвешенном состоянии. естька довольная пошла в сад. На этот раз я намеренно отказалась от помощи Ильи хотя он очень долго настаивал, но давить не стал. На работу я доехала на такси, а по дороге в офис мне позвонила Лиля. Я даже побоялась сначала брать трубку, мало ли что она надумала, ведь промолчала сутки после того, как у нее забрали ребенка. Я честно ожидала, что она поднимет много шума, но нет, поэтому ее звонка. Я все же испугалась больше, чем удивилась. «Алло?» – отвечает чуть помедлив. С тобой? Не здравствуй, не прощай. Нет, в саду, отвечает чётко, стараясь не показывать свои эмоции. Я её не боюсь. Я сегодня заберу свои вещи из квартиры. Оставлю ключи в почтовом ящике. Вечером приедет хозяйка, сдашь квартиру. Я зависла на мгновение. Раз, два, три. Девушка. В мысли врывается мужской голос. Приехали. Говорит водитель. Прихожу в себя и, дернув за ручку двери выхожу из машины. Приехала вовремя. Еще есть время. Поэтому в офис. Не тороплюсь. «Эй, ты тут еще? Доносится из динамика телефона голос сестры. «Здесь». «А чего молчишь? Ты вообще слышала, что я говорю? Ты сдашь квартиру хозяйке. Она сегодня восемь подойдет. Свой комплект включай, я кину почтовый ящик». «Я тебя слышала». «Значит, сделаешь». — Заканчивает она. — Нет. Квартиру снимала ты. Ты ее и сдашь. Это раз. Ты больше ничего спросить, сказать не хочешь? — Нет. — Звучит нервно. — То есть, куда нам съесть-ка идти, тебя не волнует? — А ты хотела? — взрывается Лиля. — Я забрала дочь, потому что собралась съезжать с квартиры. А ты влезла. Ну, только разбирайся сама. Немаленькая девочка уже. — Фыркнула сестра. А у меня от этого заявления слова пропали. Я попросту не смогла и слова сказать. Обидно, до глубины души. Сейчас больше все же за Еську. Не заслужила лилит такую дочь. Тогда будь уверена, дорогая, собирая последние силы. Ты свою дочь больше не увидишь. И учти, я сделаю все, чтобы ты больше не появлялась в нашей жизни. И бросила трубку. Гадина какая! Нет слов просто! Чувствую себя облитой помоями, и это от сестры родной. Да как так? Таня? Мне кажется, я слишком часто пропадать стала в своих мыслях. И этот голос тоже все чаще застает меня врасплох. Татьяна Александровна? Уже ближе, и я слышу хруст снега от приближающихся шагов. Доброе утро. Оборачиваюсь, натягивая дежурную улыбку. С вами все в порядке? Останавливается в шаге от меня, чуть хмурит брови, взглядом изучает мое лицо. пары ветра, и я чуть отворачиваюсь, почувствовав запах его парфюма. Внутри все сжалось. Да и не хочу, чтобы он видел мои глаза. Бессонная ночь девушек не красит, если эта ночь была проведена за работой. «Вы плакали?» Вопреки ожиданиям, он все же касается моего подбородка пальцами и заставляет посмотреть на него. «Плакали, да?» «Шмыгуй носом. Но почему мне так хочется разреветься в его присутствии?» «Нет». Качаю головой и отступаю. «А глаза почему красные?» Внимательно смотрит на меня, будто готов поймать на лжи. Работала всю ночь. Решаю говорить правду. «Работа на дому моего секретаря не практикуется?» Отвечает. «Это моя подработка, и вас она не касается. Злюсь». «Касается, когда мой сотрудник приходит на свое рабочее место в нерабочем состоянии». Усмехается. «Моя фирма вам мало платит? Может, вам нужен аванс?» «Ничего не нужно, правда. И спасибо. Зарплата более чем приличная. Это не из-за зарплаты. Правда. До того, как мне Зарецкая сказала про вакансию в вашей фирме, я искала хоть какую-то работу, потому что редакцию, в которой я работала, закрыли». А у меня ребёнок оказался на руках. Я не могла просто сесть и ничего не делать. Меня словно прорвало. Я это выговаривала чужому, по сути, мужчине. А он молчит, слушает и смотрит на меня. Замолчала, перевела дыхание. — Пойдёмте, на улице холодно. — Подставляет мне локоть. — Нас же увидит, — шепчу. — Я вас просто поддерживаю. Мягко улыбается. Я такой улыбки у метельского еще не видела. В груди растекается тепло. Подхватываю его под предложенный мне локоть. Господи, снова ко мне возвращается память. Что такое? Смотрит с беспокойством. Я опять забыла лимон купить, вдыхаю обреченно. Я с вами, Татьяна Александровна, забуду про эту свою привычку. не смертельно Пойдемте, нужно согреться. И повел меня за собой. Войдя в офисный центр, я все же отпустила Игоря. Не хватало мне еще слухов за спиной, тем более безосновательных. водя в приемную, Игорь помогает мне раздеться. Даже сам убирает мои вещи в шкаф. Сам тот же скидывает пальто и запускает кофемашину. «Что стоите? Присаживайтесь. правда в ногах нет». Обернувшись, смотрит на меня. «Просто вы сейчас забираете мою работу. Не знаю, как реагировать». Решила пошутить но в ответ лишь получил недоумение в глазах Метельского. «Кофе. Моя обязанность. Уточняю». «Татьяна Александровна, вы всегда такая прямолинейная». Усмехнулся еле заметно, отвернулся к чашкам. «Я честная. Отвечаю в тон. И все-таки сажусь в кресло своего рабочего стола. Игорь ставит передо мной чашку с ароматным напитком, а сам садится в мое рабочее кресло, чуть откидывается на спинку». Он явно чувствует себя увереннее меня. — Это хорошо. Я оценю это качество. Кивайто делает глоток. Я зависаю, наблюдаю за каждым его движением. — Зачем вы это делаете? — спрашиваю. — Кофе бодрит. Временно, правда, но мне нравится. А вам, смотрю, нет. Он все переводит в шутку. Вы же прекрасно поняли, о чем я. Но кружку все же беру в руки, согревая пальцы. «Понял», — вздыхает. «Разве плохо быть внимательным к своим сотрудникам?» Смущаюсь от его ответа. Глупость сморозила. Да из чего вдруг подумала, что он только ко мне так. Глупая, глупая тата то Но ну к лучшему. Снова смутилась от своих мыслей. «Да что же со мной? Не мысли, а кисель какой-то». «Езжайте домой». вырывает из мыслей. Что?» непонимающе смотрю на него домой езжайте отоспитесь на вас смотреть страшно поднимается из кресла забирая чашку но а как же работа как вы тут один я справлюсь не волнуйтесь и заметьте я не спрашиваю отдаю указания домой татьяна александровна сейчас вызову вам такси направился к своему кабинету вынимая телефон из кармана меня отправляют домой Это вообще нормально? Хотя мне это сейчас очень на руку, потому что нужно съехать с квартиры Лили и желательно до нее там появиться. Поэтому я мысленно шефом соглашаюсь. Буквально через пару минут Игорь, выглянув из кабинета, говорит о том, что машина уже ждет внизу. Благодарю и, одевшись, тороплюсь покинуть офис. А сев в машину, называю нужный адрес. Водя в подъезд, я первым делом, на всякий случай проверила почтовый ящик ключей нет. Смею предположить, что Лилька еще здесь не появлялась. Окончательно можно будет сделать вывод, оказавшись в квартире. Но и там все точно так, как было после моего последнего появления. Не разуваясь, прохожу в комнату. Есть кинных вещей осталось немного, но их нужно забрать, так как основная их часть осталась у Лильки. Поэтому я обхожусь двумя сумками, собрав, кажется, все. Проверила кухню. Собрала все в ванной села в комнате на кровать. Припомнила Лилькины записи и фото Ильи с ней. Решила их прихватить с собой. Я понимаю, что не имею права на эти записи, но хочется себя подстраховать. А завтра, надеюсь, будет известен результат ДНК. Вызываю такси, спрятав ежедневник в одну из сумок. И, собрав все, вышла из квартиры, оставив ключи на комоде у зеркала, захлопнув за собой дверь. Водитель подъехавшей машины Помог загрузить сумки в багажник. По сути, попросил остановиться у большого магазина. Мне нужно было купить чистящих и моющих средств, чтобы отмыть квартиру. Все же о том, что там не жили долгое время, напоминает толстый слой пыли. А там будет жить ребенок. Аллергия нам ни к чему. Поэтому планирую квартиру вымыть до блеска. Оказавшись в квартире, выдыхаю. Раздеваюсь, переодеваюсь и, поставив греться чайник, рассматриваю фронт работы. Раздается щелчок. Чайник вскипел. Прискаю кипяток в чашку, опускаю в нее чайный пакетик. Ну что ж, приступим. Подпиваю себе поднос и намываю полки шкафа. Не сразу расслышал вибрацию телефона. Сперва подумал что Лилька звонит. Но, взяв телефон, вижу имя звонящего. — Да, Яра? Рада звонку подруги. — Ты неуважимый мой институт час. Слышу по голосу, что улыбается. «Я тебе сейчас скину адрес. Что-то случилось?» «Сейчас приеду и расскажу. Ну, думаю, ты мне расскажешь, что ты делаешь по тому адресу, который ты мне сейчас дашь. Я понимаю, ты не в Лелькиной квартире». «Нет. И да, я все тебе расскажу. Все, ставлю чайник, жду тебя. Сбрасываю вызов, тут же набираю ей сообщение и, отправив его, иду в кухню». Спустя минут двадцать в квартире раздается звонок. Тороплюсь открыть. Яра на пороге, сияющая, как солнышко. А это нам тортик. Вручает мне увесистую коробочку. Ой, пропускаю ее внутрь. А что за повод? Иду в кухню. Есть кое-что. Раздевшись, идет следом за мной. Ну, разливаю чай по чашкам. Пока ждала Яру, заварила свежий. Погоди, дай отдышаться. Выдаю топершись спиной о стену. Тебя собаки, что ли, гнали? Усмехаюсь. Ставлю чашку перед ней. Распаковываю торт. И не скажешь, что ты на машине. А я не на машине. Не поверишь. За пару домов отсюда попросила таксиста меня высадить. Забежала в магазин. И вот, тортик купила. А где Максим? Удивляюсь. А при чем тут он? Тут же хмурится. Так ладно. Рассказывай, что у тебя стряслось. Сажусь напротив нее. Сперва ты. Это что за хоромы? Не собирается сдаваться Ярослава. Это квартира Метельского. О, тянет подруга. Забавно. А говорила, не надо сейчас вот фантазировать, усмехаюсь. Он предложил это, после того, как Лилька Еську у меня забрала. Это как это? Улыбка сползла с лица подруги. Расслабься, сейчас все по порядку расскажу. И рассказала, все как было, пару дней, от и до. «И что ты будешь делать, если тест окажется положительным?» После недолгого молчания спрашивает она. «Завтра буду думать. Сейчас не хочу себя накручивать». Отмахиваюсь. «Я только немного себя успокоила». «Так, а теперь новости от тебя. Торт, твоя довольная улыбка и светящиеся счастьем глаза. Что это такое?» Спрашиваю Зарецкую. «Я беременна», — выдаёт девушка. «Божечки, поздравляю тебя!» подскакиваю со стула и мы с ней обнимаемся. Я так за тебя рада, А Алекс. Он знает? Заглядываю в глаза Яры. Пока нет. Я вот только из клиники. Задержки не придало значения. Знаешь, как с нервами сбивается цикл. И тут тошнота. В общем, подстраховалась, и вот захотелось первой тебе рассказать. Поздравляю. Проговорив почти час, я разособиралась домой, а проведя её Продолжила уборку. К шести я уже была готова ехать за ездкой в сад, но выйдя из подъезда, наткнулась взглядом настоящего у машины Илью. И что ты здесь делаешь? Подхожу к парню. Сказал бы, что мимо проезжал, решил заехать, но не буду врать, хотел тебя подвести Откуда ты знаешь, что я здесь? Настораживаюсь. Как же мне не надо сейчас молодых парней, что-то там в своей голове, придумавших насчет меня. Очень не кстати. Отец обмолвился в разговоре. Вот я и решил проявить активность. Улыбается. По-доброму. «Илья, не надо. Хорошо?» «Я готов ждать. Но шанс-то мне можно дать?» Хмурится. «Ты хороший, но...» «Но иди лесом. Я понял. Всё». Поднимает руки вверх, словно сдаётся. «Только подвести туда и обратно». «Хорошо». Но это в последний раз. Договорились?» Смотрю на него, сомневаясь в том, что он говорит правду. «Хорошо, но только до завтра». Усмехается, но, заметив мой взгляд, тут же уточняет. «Все зависит от результата ДНК, верно? Если я окажусь...» «Давай сначала получим результаты, а потом будем решать». Перебиваю его. «Ты еще не придумал меня вести в сад?» Улыбаюсь. «Думаешь, я настолько гад?» Открывает передо мной дверь. Это была шутка. Сажусь в машину, а парень закрывает дверь, обойдя автомобиль. Садится за руль. Еська собирается быстро, когда узнаёт, что нас ждёт Илья. Девчушка очень прониклась к парню, и я уже начинаю подозревать, что это может быть та самая связь между отцом и дочерью. Ведь всё может быть, верно? естька бежит вперёд меня, как только мы выходим из двери и несётся к парню. «Илья! Довольный влетает в его руки. «Привет!» — обнимает его. «Привет, принцесса!» — улыбается тот. «Я не принцесса, я ежик!» — поправляет его девчушка. «Ежик? Это еще почему?» Переводит удивленный взгляд съестьки на меня. «Он же колючий!» Тата говорит, что когда я дуюсь, то пыхчу, как ежик! Выпутывается из рук Ильи. «Теперь буду знать!» Все так же открыто улыбается тот. «Ну что, домой вас?» «Угу», — кивает племяшка, и сама забирается в машину. «Есть-ка! Пела в машине!» Попросила включить погромче играющий трек на радио. И в голосину. Да так заразно, что Илья тоже стал ей подпевать. Я лишь слушала их и улыбалась. На душе так тепло и уютно, что слезы сами собой навернулись на глазах. «Ты круто поешь!» Заявляет девчонка, как только заканчивается песня. «Ты тоже», — отвечает Илья, чуть обернувшись. «Эти двое начинают обсуждать песни. Кому что нравится, и я чувствую себя лишней. Даже завидно немного. А когда машина останавливается у нашего нового дома, Еська спрашивает парня, «А ты к нам зайдешь?» Такого поворота я не ожидала. «Нет, я совершенно не хочу, чтобы к нам в гости он заходил». «Есь». «Нам еще купаться», — начинаю подбирать слова. «Надеюсь, Илья меня поймет. Мы можем перенести. На завтра», — дует губки ежик. «У меня еще дела, Еся. Стараюсь быть мягкой. Но ребенок еще немного и начнет капризничать». «Ну, Илья, давай, помоги мне». Смотрю на него с мольбой. Он же большой мальчик. Должен понимать, когда девушка отказывает. «Есь, вынужден отказаться от твоего щедрого предложения». Заговаривает парень. «Но у меня, к сожалению, дела». «Ты не врёшь?» спрашивает. «Нет, конечно. Я таким красивым девочкам не вру». Улыбается ей, и девчонка заметно расслабляется. «Ну ладно. Тогда в следующий раз обязательно заходи. Не сдаётся она». «Обещаю». Выходит из машины и помогает ей выбраться. Я выхожу следом. Ловлю за руку «Спасибо, что подвёз». Благодарю Метельского-младшего. — Я только рад предложить себя в помощь, — говорит а Аеська хихикает. — Пока, — машет ему девчонка, и я утягиваю ее за собой. А она то и дело оглядывается. дума ужинаем, пьем чай. Вкусный тортик, уминает сладость за обе щеки. Ярослава принесла. — Спасибо ей передавай, — с деловым видом и полным ртом заявляет. Забавная. А после я набираю ей ванну. Ёжик любит плескаться в воде. Я устраиваюсь рядом с буком на коленях и продолжаю выполнять заказы, пока та играет. «Я все», — заявляет госпожа. Моем голову, еле удерживаю ее смеющуюся, пока натираю мочалкой. И, смыв все под душем, помогаю вылезти из воды, тот же закутав огромным банным полотенцем. Помогаю племяшке надеть пижаму. И мы с ней разваливаемся на диване, поглядывая мультики. Через минут двадцать спать ее укладывать. А сейчас... «Просто покайфовать и отвлечься от проблем». «Илья хороший, да?» – нарушает молчание первый. «Тебе он нравится?» – «Угу», – сопит под нос. «А тебе? Ты его в гости не пустила», – звучит обиженно. Но вот и как все объяснить ребенку? Ведь она все по-своему воспринимает. В детской головке все гораздо проще, чем во взрослой. Просто стараюсь подобрать слова, но, посмотрев на ребенка, понимаю что она уснула. Выдохнула. И врать не придется. Целую в щечку и укрываю одеялом. У самой глаза слипаются Рада, что получилось поработать, пока малышка принимала ванну. Значит, можно отдыхать. Завтра волнительный день. Нужно набраться сил. Закрываю глаза и почти моментально проваливаюсь в сон.